Глава тридцать вторая «Боишься, Лив?» Сидя на кровати, наблюдала, как подруги собираются на занятия. «Все-таки король!» Вчера мы до поздней ночи обсуждали, что может спросить король и что ему могу ответить я. Лейс перечисляла мне защитников, по ее мнению, необремененных отношениями и привязанностями. Она знала многих, проводя в компании Крата много времени, он всем с ней делился. Лив не слушая её, Айри закатила глаза. Он спокойный и мудрый мужчина, много улыбается, говорит мягко, но с нажимом и всё всегда объясняет. Я неоднократно общалась с ним на балах, он вызывает только положительные эмоции. Зато побываешь во дворце, там очень-очень красиво. Не всегда же вам слушать только мои рассказы. Пора и самим посмотреть. Подруга подмигивала мне, улыбаясь. Знаешь, Айри, мне бы хотелось посмотреть дворец при других обстоятельствах. Я сейчас напряжена. Не знаю, о чём со мной будут говорить и что требовать. Что что? Замужество от тебя будет требовать, что же ещё? Айри отдёрнула её lace. А на и так нервничай, то ты масло в огонь подливаешь. Ну зачем? Ничего страшного, Лэйс. Лучше заранее знать, чего от тебя ждут. У меня было время подумать и принять это. Сейчас я спокойно смогу говорить с королём на эту тему. Удачи. Подруга крепко меня обнимала, силой прижимая к себе. Ну всё, Лэйс, как на войну провожаешь? С трудом выбравшись из крепких объятий, подталкивала девочек к выходу. Вам пора, а то опять опоздаете. Девчонки убежали на занятия. Проводив их, решила подготовиться к приходу ректора. Встреча с королём событие особенное, по крайней мере, для меня. Хотелось выглядеть прилично. Поэтому перебрав весь свой скудный гардероб, остановилась на зелёном платье, которое совсем недавно получила в подарок от Айри. Я удобно устроилась на кровати в ожидании дар Лартака, закрыв глаза и обдумывая, что ждет меня сегодня. Не знала, о чем будет говорить Наратор. Точно о замужестве. Не сомневалась. Ну и думаю о моем переходе к защитникам. Меня пугал тот факт, что я переведена сразу на четвертый курс. Без обучения, подготовки и разъяснений. Огненные каждый день проходили физические тренировки. У них вообще практически не числилось теоретических предметов в расписании. Предпочтение отдавалось развитию формы. Но я девочка, не настолько вынослива, как мужчины. Для меня даже занятия у Филина раз в неделю превращаются в испытание. Этот вопрос тоже необходимо обговорить с ректором. Если, конечно, выслушает Я откровенно не понимала, что между нами происходит. С одной стороны, холодность и равнодушие. С другой, хорошо помнила, как он меня обнимал, стоя на балконе. И тогда, когда я рухнула из портала прямо ему в руки. А когда вспоминала, как мужчина ставил мне метку, так и не узнала у Крича «Так и положено». Сейчас не понимала, как с ним общаться и что говорить, Потому как простой вопрос об участии в инициации его разозлил. Но он сам предложил свою помощь в обучении, а я согласилась, и нам придётся общаться друг с другом. Пора уже признаться самой себе. Он мне нравится. Со всей своей надменностью, жёсткостью и зачастую равнодушием нравится, вызывая противоречивые чувства. Мне кажется, там изнутри За всей этой показной холодностью скрывается человек, отчаянно нуждающийся в чём-то тепле. Лишь иногда, на очень короткое время, маска безразличия спадает, и я вижу его настоящего. Он никогда и словом не обмолвился о проклятии, даже вскользь, и теперь должен понимать, что я та, которая может дать ему наследника. Почувствовав на себе взгляд, открыла глаза. Ректор стоял посреди комнаты, рассматривая меня. Сколько времени он здесь находился, я не знала, настолько глубоко погрузилась в свои мысли. Он молча протянул руку, предлагая пойти на запланированную встречу. Всё как всегда, но сегодня хотелось по-другому. Я медленно протянула ладонь, не вкладывая сразу в руку мужчины, а лишь нежно, почти невесомо её касаясь. Тёплое мягкое, уютное. Не торопясь, вела пальцем по его ладони от среднего пальца до запястья, очерчивая линию и выступы, рассматривая, ощущая, пробуя. Он вздрагивал от моих прикосновений, по-прежнему не произнося ни слова. Не торопя, не подгоняя. Слышала, громко сглотнул. Но я головы не поднимала, опасаясь его взгляда, колючего и пустого. Дошла до запястья, и он сжал мою ладонь, не сильно накрыв сверху второй рукой, как будто согревая меня своим теплом, оберегая. Простое касание, значившее сейчас так много. Рядом появился портал, и ректор потянул меня за собой. Мы оказались на просторной террасе с видом на город. «Подождите здесь». Голос за спиной и удаляющиеся шаги. Но я его не слышала, с упоением рассматривала город, раскинувшийся передо мной. Иларта, столица королевства, располагающаяся на берегу Адарского моря, великолепная, поражающая своей красотой. Город, когда-то небольшой, из-за нескольких тысяч лет разросшийся до невероятных размеров. Я стояла на балконе дворца, значительно возвышающегося над разноцветными крышами домов. Почти юг королевства. Здесь не бывает зимы, всегда тепло и солнечно. Всё, куда дотягивается взгляд, утопает в густой зелени, а в воздухе стойкий аромат цветов и свежести моря. Огромная столица наполнена жизнью и энергией. Тут и там люди, спешащие по своим делам, торговцы, зазывающие посетителей и предлагающие свой товар, магазинчики, двери которых находятся в постоянном движении. В порту раскачиваются корабли, большие и маленькие. Некоторые только подошли, а некоторые уже отходят. Жизнь здесь течёт в своём особом ритме, постоянное движение. Тётушка часто говорила, что мне не место в Марте, я достойна большего, лучшего. Получив образование, с лёгкостью смогу найти работу в столице, имея больше средств и перспектив. Хороший лекарь с большим резервом требуется всем, даже возможно устроиться в королевский дворец. Как правило, лекарями были только женщины, но существовали исключения из правил. высшие роды, лекарские династии, где оба родителя всегда были с одинаковой силой. Но такие в простых лавках не работали. Они были учёными, разработчиками зелий, наставниками и преподавателями. В Ларанте существовало правило: короля мог осматривать только лекарь-мужчина. Именно поэтому высшие лекари, как их называли, учились отдельно. На обычном факультете их не встретишь. Их знания более глубокие, потому что предназначались они королевским особам. Сейчас я понимала, с моим резервом я могла устроиться куда угодно. Но теперь всё решено. Я лекарь защитников, да и сама огненная, и другой судьбы у меня не будет. Я абсолютно довольна. И даже счастливо. Мне дадут доучиться, и в март вернуться смогу, ведь порталом меня можно привести из любого места. Единственный вопрос согласится ли жить в маленьком городке мой будущий муж. Кроме Маарта и академии Эрт я нигде не бывала. Сейчас мне нестерпимо захотелось спуститься в город, пройтись по узким улочкам и большим площадям. Побродить вдоль моря, посидеть в уютном кафе, и лишь встреча с самим королём останавливала меня от побега из этого огромного и величественного дворца. Оливия, вас ждут, раздался за спиной голос Дарлартака, вырвав меня из приятных мыслей. Развернувшись, шла за ним по длинному коридору дворца, утопающему в роскоши. Пройдя совсем немного, мы подошли к массивной двери и остановились. Я приду за вами через пару часов. Хорошо, ответила почти шёпотом. В глаза ему посмотреть так и не решилась. Двери открылись, пропуская меня внутрь. Небольшой кабинет, совсем не королевский, очень уютный. Заставленный доверху книгами, свитками, картинами и маленькими статуэтками. Резной стол, заваленный с горой бумагами. Большое широкое кресло хозяина, застеленное пушистым пледом. Небольшой диванчик у стены, видимо, для посетителей, и столик с напитками. У окна стоял мужчина, повернувшийся, как только я вошла. Высокий, очень На вид лишь немного старше ректора, русые длинные волосы собраны в низкий хвост. Худощавый, но очень складный. Спокойное, немного вытянутое лицо, нос с небольшой горбинкой и тонкие губы, и глаза такие же голубые, как у меня. Красивый мужчина, но это точно не король. Наротора я видела неоднократно в магическом вестнике. Здравствуйте, сказала тихо, немного склонив голову в приветствии. Здравствуй, дочка.